и пренебрежительно сказал. «Путанник вы, номер 5981. Путанник. Не я у вас в когтях, а вы у меня. Прощайте». И, не оглядываясь, вышел из ангара в док.